До этого они будто ее не видели, но одно мгновение, и вот они уже стоят вокруг нее. От крылатого коня, правда, они и старались держаться подальше. Тот больше не урчал, и его шерсть под ладонью с земли стала подниматься. Она взяла его за уздечку, опасаясь, что он может дать волю своей ярости, но радуясь в то же время, что у нее есть защитник. Твердо упираясь босыми ступнями в песок, странные человечки молча на нее таращились. Да, конечно, это были земляные, одного роста с Фиа, а во всем остальном как бы черная тень светлого смеющегося народца. Ноги квадратные, неподвижные, волосы гладкие, кожа сероватая и на вид влажная, как у червей. Каменные глаза. Так это вы земляные? «Мы Гдема, властители царства ночи!» Голос, который она услышала, оказался неожиданно глубоким и громким. Он торжественно звучал сквозь соленый ветер, сквозь сумерки, но, как это было среди Фиа, Семли не могла понять, кто именно из Гдема произнес эти слова. «Привет вам, властители царства ночи! Я Семли!» из Кириена, жена Дурхала, из Халлана. Я пришла к вам, потому что ищу свое наследство, ожерелье. Его называли «Глаз моря», и оно пропало в давние времена. Почему ты ищешь его здесь, женщина Ангья? Здесь нет ничего, кроме ночи, песка и соли. «Потому что глубоко под землей знают обо всем, что исчезло», ответила готовая к словесным состязаниям земля. «И ведь бывает, что золото, пришедшее из земли, возвращается туда снова, и говорят, что иногда сделанные чьими-то руками находят сделавшего». Это была всего-навсего догадка, но она оказалась правильной. «Да, мы слышали об ожерелье глаз моря, Его сделали в наших пещерах в давние времена, и тогда же мы продали его, Ангья. Синий камень для него добыли наши сородичи на Востоке, но рассказом этим женщина Ангья уже очень много лет. Могу я услышать их там, где их рассказывают? Словно в сомнении маленькие коренастые человечки умолкли. Над песком дул серый ветер, темневший по мере того, как опускалась в море большая звезда. Шум волн то становился громче, то стихал. Снова глубокий голос. — Да, властительница Ангья, ты можешь войти в подземные залы, следуй за нами. — Что-то новое, заискивающее прозвучало теперь в этом голосе. Семли не пожелала этого услышать. Ведя на коротком поводке крылатого коня с его острыми когтями, она пошла за земляными. У Зевы пещеры, беззубого, отверстого, вдохнувшего на нее зловонным теплом, кто-то из земляных сказал, «Летающему зверю войти нельзя». «Можно», — не согласилась темли «Нельзя» сказали квадратные человечки. Можно, я не оставлю его у входа. Он принадлежит не мне. Пока я держу его за уздечку, он не причинит вам вреда. Нельзя, повторили глубокие голоса. Но другие такие же их прервали. Как ты желаешь. И, помедлив мгновение, человечки двинулись дальше, Зев в пещеры как будто... Проглотил земли, так темно вдруг стало под нависшими над головой глыбами камня. Где мы шли гуськом, последней была она. Несколько шагов, и мрак туннеля рассеялся. С потолка свисал шар, от которого исходило неяркое белое сияние. Впереди другой такой же, за ним третий. От одного к другому по потолку тянулись, свисая кое-где гирляндами, тонкие черные змеи. Расстояние между светящимися шарами становилось все меньше, теперь они сияли через каждые несколько шагов, и все вокруг было залито ярким холодным светом.